Глава пятнадцатая. Она лежала на софе, закрытая с головой пледом. «Анжела!» — тихо позвала я. «Ты чего спишь?» Ответа не последовало. На ватных ногах я приблизилась к дивану. «Анжела! Эй! Отзовись!» Я сдернула одеяло и подавилась криком. Несчастная скрючилась в позе эмбриона, подтянув ноги к подбородку, глаза ее были широко раскрыты, Нижняя челюсть отвисла. Я сначала не поняла, что произошло, но потом увидела, что в шею девушки впился тонкий шнурок. На какую-то секунду я растерялась. Первой мыслью было «быстро бежать отсюда». «Но разве можно оставить тело несчастной?» «Нужно, по крайней мере, вызвать милицию». В полном отчаянии я глянула в широко распахнутые глаза Анжелы и вдруг увидела, что ее зрачки начинают медленно расширяться. «Господи, она жива!» Преодолевая ужас, я схватила ее за липкую шею и попыталась разорвать шнурок. «Куда там? Одно хорошо!» Тугая петля слегка ослабла, и я услышала легкий вздох. В ту же секунду Анжела выпрямила ноги и закрыла глаза. Я опрометью бросилась на кухню, расшвыряла кучу грязной посуды и нашла то, что искала. Ножницы, вернее, даже секатор – Очевидно, кто-то из хозяек резал ими недавно курицу. Лезвия были жирными. Но мне было не до чистоты. Счет времени шел на секунды. Когда я перерезала шнурок, Анжела не изменила позы. Ей явно было очень плохо. На шее остался кроваво-красный след. «Сейчас, сейчас!» – забормотала я и кинулась звонить в скорую помощь. Ожидая врачей, я сидела около Анжела на софе, Периодически проверяя, дышит ли она, анджела казалась спала или, скорее всего, была без сознания. Несчастная не реагировала на мои вопросы, не шевелилась, не открывала глаз, а только слабо хрипела, и с каждым ее натуженным вздохом мне делалось все страшнее и страшней. Чтобы побороть ужас, я стала анализировать случившееся. Значит, киллер нагло позвонил в дверь». Может, он просто хотел разведать обстановку, собирался прикинуться, ну, к примеру, водопроводчиком. А может, знал, что тут сидят одни пьяные люди. Как бы то ни было, открывшая дверь баба мгновенно приняла его за своего знакомого и стала предлагать штрафную. Меня она тоже с ходу приняла за какую-то Асю, а убийцу стала называть Серым. Тот не применил воспользоваться ситуацией прикинулся пьяным и отправился на поиски Анжелы. Меня он ловко обманул, сделал свое дело и ушел. Раздался звонок, я рванула в коридор, но у входа раньше оказалась тетка, та самая, что открыла мне. Опять с бокалом в руке она распахнула дверь, уперлась взглядом в двух хмурых мужиков с железными ящиками в руках и заорала. «О, мальчики! Сеня, лёха! «Штрафную, ля-ля-ля, пей до дна!» Врачи переглянулись и, отодвинув кривляющуюся пьянчугу, вошли в квартиру. «Сюда!» — закричала я, размахивая руками. «Сюда!» Баба на секунду примолкла, а потом завелась с новой силой. «А ну, ребята, водочки, под селёдочку. «Что у вас?» — сердито поинтересовался один из докторов. Я втолкнула их в комнату к «Вот, ей плохо!» Один врач наклонился над девушкой и присвистнул. «Толя, давай!» Они захлопотали вокруг ящика, зазвенели какими-то железками, стали отбивать горлышки у ампул. «Милицию надо вызвать», — сказал Толя, готовя укол. «Она жива?» — тихо спросила я. «Да», — рявкнул второй врач. «Редкое везение. Что у вас тут происходит?» Я попятилась к двери. «Сейчас, сейчас!» В этот момент Анжела всхлипнула, и медики занялись ею. Пользуясь тем, что врачи отвернулись, я тихонько вышла в коридор, на цыпочках прошла мимо голосившей песни, озверевшей от выпитого компании, и бросилась на улицу. Врачи, скорее всего, отправят Анжелу в больницу и вызовут на место происшествия представителей властей. «Мне тут оставаться опасно, моментально заберут в отделение», и несчастной, глупой, вляпавшейся в неприятную историю Анжеле, я ничем больше не смогу помочь. Домчавшись до метро Филевский парк, я хотела было купить у латочницы искимо, но перед глазами неожиданно встало лицо Анжелы с выпученными глазами, и желание полакомиться мгновенно испарилось без следа. Я привалилась к железной ограде и стала разглядывать гомонящую толпу. Итак, что мы имеем? Несчастная Настя чердынцева, решившая не сдавать меня преступникам, мается в цементном мешке, ожидая смерти. Спасти ее может только таинственная вещь, которую я должна в указанный день и час принести к некоему Мартыну. В школьные годы у меня по математике была четверка, полученная по чистому недоразумению. Если быть откровенной, знания мои не тянули даже на двойку. Просто за мной сидел отличник Ванька Буромский, и я филигранно списывала у него все контрольные ванька щелкал все задачки за пять минут я перекатывала его решение и делала при этом ошибку а уж потом тамуська списывала контрольную у меня вместе с моей ошибкой при этом она тоже допускала неточность и в результате наши отметки выглядели так у ваньки 5 у меня 4 у тамуськи когда три когда два она получив тетрадь всегда недоумевала «Скажи, Вилка, как несправедливо. Обе у Гуромского списали, и что вышло?» Но даже такой фиговый математик, как я, понимает, что задачка, в которой даны одни неизвестные, не решается. Я не имею понятия, что следует принести. Не знаю, кому это отдать. То есть не знаю, кто такой Мартын. Но в одном я уверена точно. Если не разберусь в ситуации, Настёне придётся плохо. Так плохо, что хуже некуда». Судя по тому, что случилось с Димой, Мариной и Анжелой, негодяи настроены решительно. Они убивают всех. Но с какой целью? Чем им помешали девушки и парень? Если кто-то хочет получить то, что взяли ребята, наверное, следовало оставить их в живых. Или... Я висела на железной ограде, чувствуя жуткую усталость. Наконец, я сумела оторвать тело от решетки и с усилием переставляя ноги пошла в подземку. «Некогда тут ныть их ныкать, надо как можно быстрее найти парней, Андрея и Костика, шофера и брата. Во-первых, я должна предупредить их о надвигающейся опасности, а во-вторых, они-то знают, что взяли у Степана. До Большой Татарской я добиралась больше часа. Езды от Филевского парка до Новокузнецкой, даже учитывая все пересадки, было минут тридцать» но поезд от чего-то без конца останавливался в туннеле на перегоне до Киевской. В вагоне тускнел свет, и машинист объявлял. «Граждане пассажиры, по техническим причинам движение поезда временно затруднено. Не знаю, как у других пассажиров, а у меня мгновенно йокало сердце, и перед глазами возникали ужасающие картины». В туннеле пожар, кто-то взорвал бомбу, чеченские террористы пустили через систему вентиляции газ. Люди в вагоне вели себя вроде спокойно. Никто не кричал, не кидался в панике на двери, не пытался бить стекла. Похоже, никому, кроме меня, не было страшно. И я стала мысленно ругать себя за паникерство. Самое интересное, что ничего ужасного в подземке не случилось. Черепашьим шагом, поезд дополз до станции, я вылетела на платформу и плюхнулась на скамейку. Остальные пассажиры спокойно разбрелись в разных направлениях. Я же тряслась на лавочке, словно старушка, страдающая болезнью Паркинсона. Руки ходили ходуном, ноги тоже. Никогда не подозревала, что я способна так испугаться. Может, я заболела? Подцепила грипп? Внезапно пришла злость. «А ну, Виола, вставай! Хватит растекаться лужей по скамейке. Из каждого безвыходного положения всегда найдутся как минимум два выхода. Стянать и трястись — это бесперспективное занятие. Давай, вперед из песней!» Полной решимости спасти Настену, я выскочила на Большую Татарскую и отправилась искать дом с кариатидами. Глупенькая Анжела точно описала дорогу. Розовое здание с белыми колоннами нашлось сразу. Я повернула налево и мгновенно наткнулась на строение, возведенное в начале 20 века. Огромная кариатида с опущенной головой поддерживала каменными руками балкон. От ее двойника осталась только голова. Ощутив прилив радости, я влетела в подъезд и побоялась воспользоваться лифтом. Крохотная кабина скользила внутри шахты из толстой проволоки, «Двери нужно открывать и закрывать самой». Конструкция издавала такой скрип, скрежет и ляск, что я пошла по необъятным лестничным пролетам вверх пешком, держась за широкие деревянные перила. Естественно, нужная квартира оказалась под самой крышей. Если в здании нет подъемника или я по каким-то причинам не могу им воспользоваться, то абсолютно точно придется взбираться так высоко, как только можно». В отношении меня правило бутерброда срабатывает на все 100 Исключений не бывает. Кстати, в нашем доме целых два лифта. Маленький, пассажирский и большой грузовой. Работают они вполне исправно, но портится лишь в одном случае. Если я решаю отправиться за покупками в магазин, где продают продукты ящиками и коробками по оптовой цене. «Прихватив несметное количество бутылок с минералкой, пакетов с соками, кульков с крупами и банок с консервами, я тащу все из багажника в подъезд, и что?» «Правильно догадались!» «Лифты в полной отключке, и на них висят таблички, не работает!» «Вы когда-нибудь таскали на своем горбу по лестницам бутылки с минеральной водой?» «Нет?» «И не пробуйте! Ничего хорошего в этом нет!» «Уняв неистово колотящееся сердце,» Я ткнула пальцем в кнопочку звонка. Дверь распахнулась, явив мне хозяйку, маленькую аккуратненькую старушонку в серо-голубом чистом халатике. «Вы к кому?» — поинтересовалась бабуся. «Позовите, пожалуйста, Костика или Андрюшу». Бабушка зачмокала губами, потом ответила. «Здесь такие не живут». «Правильно», — кивнула я. «Они сюда в карты приходят играть». Старушка округлила ротик. «Да что вы! Адрес перепутали. Какие карты?» «Скажете тоже. Здесь я живу одна, а дочка в Америке. Меня оставила квартиру стеречь». Я посмотрела в ее наивно чистые глаза, на дне которых колыхалось совершенно искреннее недоумение, и тихо сказала, «Мне очень надо найти Костю и Андрея. Я должна предупредить их о грозящей опасности». Но хозяйка не дрогнула. «Как, говорите, зовут тех, кого вы ищете?» «Андрей и Костя». «Спуститесь на второй этаж. Спросите у Романовых. У них дочь недавно замуж вышла. Зятя Константином зовут». Я шагнула в квартиру и захлопнула дверь. Старушка попятилась. «Что вы делаете? Сейчас милицию позову». «Нет», — покачала я головой и села на стоящий у зеркала Пуфик. «Что нет?» Возмущённо воскликнула хозяйка. «Вы не станете никуда обращаться», — ответила я. «Хотя я думаю, что кто-то из местного отделения вас прикрывает». «Вы нахалка!» «Как вас зовут?» — перебила я бабушку. «Виктория Евгеньевна!» «Послушайте меня, пожалуйста. Я не собираюсь причинять вам неприятности. Очень хорошо знаю, что в этой квартире идёт игра на деньги. Андрей, Костя и Дима шулеры — Анжелы и Марины их помощницы. «Но мне совершенно все равно, каким образом вы зарабатываете себе на хлеб с икрой. Дело в другом». Виктория Евгеньевна склонила голову на бок и стала похожа на сову. «В чем?» – неожиданно спросила она. «Диму убили. Знаете такого?» «Нет». «Хорошо. Марину задушили. Анжелу тоже. Это уже три жертвы за последние дни». «Но те, кто задумал преступление, на этом не остановится Следующие на очереди парни. А уж вас на тот свет отправят просто за компанию. Ребята обманули очень серьезных людей. Я пришла всего лишь предупредить их. Думаю, они не пожалеют 100 долларов за такую информацию. Зарплата у меня крохотная, вот я и ищу способ заработать. Надеюсь, вы не осуждаете меня за это желание». Виктория Евгеньевна поморгала морщинистыми веками, а потом вдруг обронила. а ну-ка, посиди тут!» Едва закончив фразу, она со скоростью ящерицы шмыгнула вглубь квартиры. Я осталась сидеть на пуфике. Из комнат не доносилось ни звука, время тянулось как резиновое. Наконец Виктория Евгеньевна появилась, слегка запахавшись. «Ступай к метро», — велела она, — «к Новокузнецкой». «Садись на скамеечку у первого вагона в сторону центра, подойдут к тебе». «Кто?» — улыбнулась я. «Андрее или Костя?» Виктория Евгеньевна вновь попыталась прикинуться бабулькой в маразме. «Ничего не знаю. Старая я очень. Вот внуку позвонила, с ним и говори, с Андрюшей. Чего уж он тут делает, ума не приложу. Сплю много. Слабая от возраста стала, плохая совсем». «Ничего не вижу, ничего не слышу». Я молча встала и вышла на лестницу. Виктория Евгеньевна смотрела мне вслед. «Вы бы осторожнее себя вели», — посоветовала я. «Не открывали бы дверь без вопросов. Мало ли кто придёт». Виктория Евгеньевна хмыкнула. «Бояться мне нечего. Чего у меня отнять можно? Денег нет, золота тоже. Одна пенсия копеечная. Ступай к метро». «Так вас убить могут!» Виктория Евгеньевна потянула на себя дверь и буркнула. «Кому я нужна, убогая старуха?» Лязгнул замок, я пошла вниз. Слава богу, Виктория Евгеньевна восприняла мои слова всерьез и связалась с карточных дел мастерами. На скамеечке в метро сидели две девушки, обвешанные пакетами. На их лицах застыло устало-радостное выражение — Очевидно, позади был день удачного шопинга. Увидев электричку, девицы вскочили в голубой вагон и унеслись в темноту. Я уселась на лавочку и прислонилась к стене. От долгой ходьбы ломила спину и ныли ноги. Наверное, следовало надеть не туфли, а кроссовки. Конечно, это не элегантно, зато чрезвычайно удобно. Приехал новый поезд, из него вывалилась гомонящая толпа и потекла к выходу. Около меня шлюпнулась пожилая толстуха и, вытирая лицо мятым, не слишком чистым платком, завела. «Ну, ваша Москва, чисто вертеп сатанинский. Люди орут, все бегом, скачком. Никто толком ничего не объяснит. А цены? Ну, вообще!» Она явно нацелилась на то, что я поддержу разговор, но мне совершенно не хотелось с ней болтать. «Во народ!» Продолжала громко возмущаться бабища. «Отвернутся, будто и не слышат! Ну, не заразы ли? Да как вы тут живете, если друг друга не замечаете?» В ее голосе появились визгливые истеричные нотки. Но тут, слава богу, подкатил новый поезд и центнер жира отправился в вагон, волоча за собой две необъятные белокрасные торбы. На скамеечке моментально устроилась мамаша с ребенком лет пяти. «Жарко!» — ныл то ли мальчик, то ли девочка. Дитя было одето не по погоде в тёплую стёганую курточку, вязаную шапочку и сапоги. «Жарко!» — стонала чада «Пар костей не ломит», — устала отозвалась мамаша. «Шапку сними!» «У тебя насморк!» «Мороженое купи!» «Нельзя, вспомни про гланды!» «О, куртку расстегни!» Тут сквозняк. Я с жалостью посмотрела на хныкающую крошку. «Кажется, это девочка!» Красная, мокрая, совершенно несчастная. Ей-богу, у некоторых родителей абсолютно нет ума. Кутают отпрысков, а потом удивляются, что вечно потные дети болеют. Сама-то заботливая мамочка сидит в тоненькой куртке из плащевки и легеньких ботиночках. Как бы ей понравилось сейчас в шубе и сапогах на меху. «Пить зудела девочка. Мать вытащила из сумки бутылку газированной воды и, сделав несколько больших глотков, сунула ее назад. «А мне?» – взвизгнула малышка. а, -а, -а, -а! Тебе этого нельзя!» «Почему?» «Вредно!» Краем глаза я заметила, что с другой стороны скамейки сел парень в светло-голубых джинсах и насторожилась. Может, это и есть Андрей? Но поговорить с ним пока не удастся. Девочка стала орать благим матом. «Пить!» «Дома дам соку, он полезный. От газировки у тебя аллергия начинается». «Сейчас хочу!» а! -а, -а, -а. Юноша сидел молча, не глядя по сторонам. Я разнервничалась. Как назло, поезд от чего-то задерживался. На перроне столпилось несметное количество народа. Люди плотно обступили скамейку и молча ждали состава. Девочка продолжала капризничать». «Дай воды, дай, дай! Сама пила!» «О, Господи!» – вздохнула стоявшая около меня дама с маленькой сумочкой. «И так голова болит. Нельзя ли попросить вашего ребенка замолчать?» «Она маленькая!» – бросилась в атаку мамаша. «Но вы в общественном месте!» «У тебя, наверное, детей нет!» «Мои сыновья никогда так себя не вели!» Заткнись. а пить!» Мамаша отвесила ребенку оплеуху. «О-о-о!» — зашлась девочка. «Безобразие!» — зашипела старуха с авоськой. «Родительских прав тебя лишить надо!» «Пошла вон, корга!» — заорала мать, тряся девочку. Через секунду все сгруппировавшиеся вокруг скамейки люди приняли участие в скандале. Только я и юноша в светло-голубых джинсах остались равнодушны к боевым действиям. Наконец налетел сквозняк, с гулом подкатил поезд, двери разъехались, одни потные люди вывалились наружу, другие, красные и злые, влезли внутрь, и состав понёсся в туннель. На какое-то время на платформе образовалась пустота. Я скосила глаза на парня, потом повернула голову и спросила. «Вы Андрей?» Ответа не последовало. Молодой человек сидел, свесив голову на грудь, Казалось, его сморило от духоты. «Эй!» — повысила я голос. «Андрей, я вас тут уже давно жду!» Снова молчание. Обозлившись, я потянула парня за рука в красивой, дорогой шелковой рубашке. Юноша беззвучно завалился на бок и рухнул на скамейку. Его лицо открылось. Я вцепилась пальцами в скамейку. Широко раскрытые глаза, разинутый рот. «Что это с ним?» Взвизгнула какая-то баба, подошедшая к скамейке. «Ой, глядите! Умер! А, -а, а Моментально откуда ни возьмись налетел народ. «Врача надо!» — советовали одни. «Зачем он ему? Милицию зовите!» <свеч> — говорили другие. Третьи просто визжали, повышая ажиотаж. Я сползла со скамейки и начала протискиваться сквозь плотную людскую массу к выходу. «Андрею уже не помочь. Мне надо бежать назад!» К Виктории Евгеньевне.